Ну, всего ведь с ходу не упомнишь, задумался Олег. За эти века китайцы изобретут бумагу, порох, шёлк и фарфор. Или нет? Шёлк и фарфор они уже изобрели. Русские изобретут суд присяжных, медицинский карантин и таблицу Менделеева. Англичане изобретут концлагеря, террор и бактериологическую войну. Арабы придумают арабские цифры, испанцы испанскую инквизицию, немцы немецкую философию, индийцы войну без насилия. Это как? перебил Ведуна правитель. Как можно воевать, не применяя силы? Это такая хитрая теория ненасильственного сопротивления. Махатма Ганди затеял. Англичане завоевали Индию и считали себя в ней хозяевами, а индийцы по призыву Ганди просто перестали их признавать. На их законы не обращали внимания, на их приказы плевали. Англичане издали приказ о монополии на продажу соли, и индийцы стали добывать и продавать ее сами везде, по всей стране. Англичане ввели законы регистрации Никто не стал этого делать. Англичане требовали налогов, и их никто не платил. Англичане пытались купить себе сторонников среди местных жителей. Этих сторонников тут же истребляли. Надо было резать бунтовщиков, не глядя на возраст и положение, гневно посоветовал мудрый Аркаим. Англичане резали, подтвердил Серидин убивали тысячами, запугивали, арестовывали, э, то есть сажали в порубы. Но индусы все равно не обращали на них внимания. Умирали, но не обращали. Но ведь всю страну невозможно посадить в поруб. И какой смысл от захваченной земли, если истребить на ней все население. Англичане были сильнее, но их было мало. Они желали найти рабов, Но что за смысл? В рабе, не желающем выполнять приказы. Ты можешь убить раба, это твое право. Но ведь работа все равно останется не сделанной. И англичане сломались, ушли, оставив индусов жить так, как те хотели. Ужасно, возмутился правитель. Нужно было давить, давить, пока не сдадутся. И индийцы доказали, что помимо права кулака есть еще и сила духа, мудрый Аркаим. Невозможно сделать человека рабом без его согласия. Если свобода для него дороже жизни, рабом он не станет. Впрочем, в мое время появились еще более лихие войны из разряда бескровных, называются информационными. Это когда в чужой стране покупается телевидение и еще всякие рупоры словесности. и население начинает постоянно говорить что их правители дураки и предатели поэтому на трон нужно посадить кого-нибудь другого а отдельных умников которые понимают в чем дело тихо вырезают якобы тати их убивают ради горсти серебра и лошади По устраивается шум и гам, вместо законного правителя сажает другого, и все радостно засыпают, думая, что получили свободу. На утром просыпаются и узнают, что отныне все голые, бездомные и безработные, потому что новый правитель, которого они так старательно сажали на трон, Первым же приказом подарил все их добро какому-нибудь соседу. Вот это, я думаю, высший пилотаж. Война без битвы, походов, без мечей и колесниц, несколько предателей, кучка идиотов, немного терпения и враг у твоих ног, Причем вместе с нетронутым добром, населением и полными арсеналами. На виселицу предателей Сразу, как только покажутся, Но кто станет вешать мудрый Аркаим. Если добрые люди уже уговорили твоих телохранителей, твоих воевод и смолевников, что ты, предатель, и тебя нужно поменять на более честного хозяина. Какие мерзости ты рассказываешь чужеземьцу. Правитель в гневе сдернул овчину. Как вы там живете среди подобной пакости? Как можно на предательстве гнусном победы свои строить? В мое время эпоха честных воинов давно миновала, мудрый Аркаим пожал плечами Олег. Нравится это или нет, но время чести осталось в прошлом. Когда люди забывают о чести, изменники перестают считаться отребьем. Подонком пожимают руки, а предателей называют союзниками. Теперь я понимаю, почему ты сбежал к нам, ведун налек. Глубоко вдохнул морозный воздух чародеи. Немудрено. Я бы и тоже не смог там жить. Смотри, буран закончился. Пойдем! Настало время сражаться. После твоих рассказов мне очень хочется кого-нибудь убить. Сперва Кумай, правитель. Мы должны знать, где находится твой брат. Если раджа вступит в схватку до того, как мы перебьем его смолевников, мы обречены. Но он в храме, чужеземец. Подними голову, и ты увидишь в зените моего орла. Еще один сидит на прудом на школоне. Врот замерз. Никто не догадался слить с него воду. А еще перед нами в полувыстреле из лука сидят в дозоре двое воинов. Истребимых или обойдем? Ну, конечно, обойдем. Если хоть один из них успеет вскрикнуть или звякнуть мечом, наш набег провалится, и повторить его больше не удастся. Тогда идем вправо, по самому краю. Идем? На снежных наносах, обнимающих скалы, прикрывающих прогалины между камнями, стали появляться человеческие следы. Хозяин дворца опять шел первым, демонстрируя завидную уверенность. Олег, боясь вывихнуть а то и сломать ногу в какой-нибудь невидимой под нас трещине, предпочитал не торопиться и шагать уже проверенным путем. Интересно, а Нинарлов Внимание не обратят? Кумаи тут летают постоянно, ответил правитель. Я же тут жил, кормил их, растил, привыкли. это хорошо. Я знаю. Сейчас осталось совсем немного. Еще метров сто, и они увидели перед собой крышу большого дворца. До нее спускаться было совсем немного метров 15. Не то, что в самом ущелье. Правда, здесь, поглядывая вниз через зубчатый парапет, прогуливались двое смолевников. В них даже имелись щиты и копья, но по извечной человеческой лености находились они не в руках, и даже не за спиной, а были прислонены к дальней скальной стене. Где Раджав, повернувшись в сторону соседних следов, поинтересовался Олег. он в моем дворце чужеземец. Выходил наружу на каранис. Видимо, они заметили пропажу караульных. Потом вернулся. Перед дворцом толпится больше сотни воинов. Пускай, там они не мешают. Предлагаю снять этот дозор, спуститься во дворец и вычистить его сверху донизу. Снаружи нас не заметят, так что отработаем спокойно. А уж потом выйдем и во двор. Согласен. Тогда начнем. Ведун снял веревку, сделал на конце петлю, накинул ее на ближний краю камень. Сел на снег, оперся в него ногами, поднатужился. Нет, не поддается. значит, вес человека выдержит. Олег наклонился, слепил несколько снежков, метнул их в противоположный склон. Снежки с легкими хлопками разбились о камень, заставив караульных повернуть голову на звук. Средин тут же сбросил вниз веревку, скользнул по ней и быстрым шагом пошел к смолевникам, на ходу стаскивая рукавицы и запихивая их себе за пояс. Влёнь, веревка!» Поняв, что опасности нет, Караульные вернулись к обычному брожению, и один из них тут же заметил постороннюю вещь. Больше он ничего сделать не успел. Невидимый клинок рассек воздух, и оба врага рухнули с перебитым горлом. Олег не мог позволить себе такую роскошь, как гуманность, и просто оглушить мужиков. Ведь вскоре они бы пришли в себя и ударили противнику в спину. Это не люди. Это живая сила противника. Снова как заклинание повторил он: "Правитель ты здесь? Да, чужеземец. Тогда спускаемся". По лестнице, ведущей с крыши, они сбежали в коридор и не сговариваясь разошлись в разные стороны, заглядывая во все двери. Пусто, пусто, пусто. А вот и новая жертва. Там мужчина лет тридцати, с коротенькой бородкой. Ну, увидев, как распахнулась дверь, он поднялся с постели и шагнул к ней, но, ну, видимо, решил, что сквозняк балует. Извини, так не надо, Олег решительно рванул его поперек груди и двинулся дальше. Пусто. Он развернулся, пошел назад, заглядывая в комнаты с противоположной стороны. Но это были всего лишь кладовки и чуланы. «Дойди обратно до лестницы!» Бедун тихонько кликнул. "Ты здесь?" Спускаемся, ответил мудрый Аркаим.